Глава 43. Фиона с Саймоном Лебоном остались у неравнодушной Сью еще на ночь. Фиона снова не сомкнула глаз и, как в первую ночь, держала под рукой телефон и датчик GPS, крепко сжимая при этом спортивный трофей. Ночь тянулась и тянулась, но ничего не происходило. По крайней мере, корзинщик не спал внизу на диване. Несмотря на это, страх кружил вокруг нее, подобно голодному стервятнику. К счастью, с тех пор, как они снова взялись за расследование, депрессия отступила обратно в тень, хотя вчерашний день и не принес результатов. Логичнее было бы теперь обыскать дом корзинщика. Но Фионе пришлось посмотреть фактом в лицо. На еще один взлом с проникновением у нее просто не хватит мужества, особенно если речь о чьем-то доме. Она уже дважды нарушила закон, и оправдать это ей это было нечем. В третий раз рисковать не хотелось. В магазине утром они собрались в мрачном настроении, и, как нарочно, у них закончилось молоко. Оставшись без второй утренней чашки чая, Фиона сидела за столом и ждала, когда выбежавшая в магазинчик на углу Сью вернется с молоком, и, если повезет, пачка печенья. Хотя, зная ее пунктик на экономию, Фиона подозревала, что Сью вернется только с молоком. Либо, в лучшем случае, с упаковкой печенья со вкусом заварного крема. За двадцать пенсов. Звонок колокольчика отвлек Фиону от мрачных мыслей. В магазин, прихрамывая, вошел корзинщик. Он откуда-то достал щеголеватую трость, видимо, на время, пока не пройдет спина. С его любовью к театральности набалдашник трости был выпуклым и украшенным драгоценными камнями, и сама трость глухо стучала об пол с каждым шагом, медленно выбивая свой ритм. — Приветствую, моя прекрасная леди! — продекламировал он. Фиона вдруг осознала, что совсем одна. Одна с их главным подозреваемым. Инструкции детектива Финчер были предельно ясны. Пока ее жизнь под угрозой, Фиона никогда не должна оставаться одна. Нигде. Но ей даже в голову не приходило, что это может случиться, когда Сью выскочит за молоком. Такое безобидное дело. Ее-то всего пару минут нет». Но убить можно как раз за эту минуту или две. — Вы в порядке? — спросил он. — Выглядите так, будто привидение увидели. — Все хорошо, — ответила она, изо всех сил пытаясь казаться спокойной. — А где все? — Сью здесь, — выбежала за молоком. Вот-вот вернется. Оливер со стертом тоже заглянут, как и каждое утро, — напомнила ему Фиона. — Просто на всякий случай. Чем больше, тем безопаснее. — Как хорошо, я бы не отказался от чашечки чая с тортом. Надеялся выпить у себя, но молоко испортилось. Выдвинув стул, он медленно опустился на сиденье, морчась от каждого движения. Фионе надо было заставить его говорить, выиграть немного времени, чтобы успела вернуться с Ю. Опустив руку в карман, она нащупала кнопку GPS-датчика, готовясь вызвать полицию, если корзинщик что-то предпримет. — Как ваша спина? — спросила она. «Лучше, гораздо лучше. Один знакомый привез очень сильное обезболивающее, кажется, из Китая. Но оно оказалось даже слишком сильным, от него мои серые клеточки слегка взбесились». «Как так?» «Ну, вчера я весь день пролежал пластом, не вставая. А когда сегодня утром открыл магазин, ко входу подъехал какой-то тип на машине и вручил мне конверт наличных. Не то чтобы это случалось впервые» заговорщически признался он шепотом. Однако парень сказал, что это за колыбельку, кресло-качалку и еще пару предметов мебели. Потом улыбнулся, запрыгнул в свою роскошную машину и был таков. Дал мне целую тысячу фунтов. А ведь я не помню, что бы продавал что-либо из этого, я бы запомнил. Уже несколько недель никто ничего не покупал. Но ведь, правда, я зашел в магазин, и действительно пропала колыбелька, кресло-качалка. Короб для игрушек и маленький столик. Фиона не знала, что ответить. Ее что, виноватым выражением лица выдала совесть? Возможно, вместе со страхом перед предполагаемым серийным убийцей, который сидел прямо напротив. Она чувствовала, как кровь отхлынула от лица. — Фиона, вы точно в порядке? Не шевелясь, она молча уставилась на корзинщика. Мрачные мысли черным туманом заполняли разум, пригвождая к месту. Он попытается убить ее прямо здесь и сейчас. Она совсем одна, свидетелей нет. И как он это сделает? В его нынешнем состоянии, наверное, будет тяжело, если только он не притворяется. Фиона покосилась на стоявшую рядом с ним трость. Может, Тревор забьет ее до смерти? Или в трости скрыт лезвие? которым он пронзит ее, когда она повернется спиной. Это больше в его стиле, более театрально. Корзинщик внимательно смотрел на нее, пытаясь понять, что не так. — Я спросил, вы точно нормально себя чувствуете? Фиона стряхнула оцепенение. — Все в порядке, честно. Не очень выспалась у Сью. — Вы снова там ночевали? Как так? Почему не у себя дома? Его эссекский акцент снова стал заметен. Э — -э -э. Фиона все же проговорилась нечаянно. И ведь не скажешь ему, что она пока поживет там, потому что ей угрожает убийца. И этот убийца, по ее мнению, он корзинщик. Пришлось спешно придумывать отговорку. — У меня небольшой ремонт. И быстро меняя тему, она спросила. — Расскажите, как вы работали в энергокомпании? Корзинщика выглядел задачным. — Вам правда это интересно? — Да, вы никогда не рассказывали об этой части своей жизни. — Ну ладно. Что ж, это довольно скучно. Рассказывать особо нечего. Я работал инженером-электромехаником. Думал тогда пенсии проработаю. Но потом у меня обнаружили приобретенный дефицит цветоощущения. Что это? — не поняла Феона. — Дельтонизм. Я перестал различать цвета. А с электропроводами... «Дальтоником работать нельзя, не сможешь отличить их друг от друга. Такой вот небольшой недостаток, на самом деле откровенно опасный». Вот почему он иногда носил разные носки. Фиона думала, это часть его образа эксцентричного англичанина. Но теперь поняла. Это просто потому, что он не мог подобрать одинаковые пары. Мне очень жаль. Для вас, должно быть, это стало тем еще потрясением. «Да уж, если ты всю жизнь цвета видел». — Так они вас сократили из-за дельтонизма? — А, нет, это случилось позже. Они предложили мне другую работу, где это было неважно. И я стал снимать показания счетчиков, ходить из дома в дом. Фиона ощутила прилив адреналина. Ей требовалось сохранять спокойствие и воспользоваться этой возможностью, чтобы узнать больше. Вы чувствовали обиду? Это было понижение по сравнению с инженером? Фиона пыталась выудить из него мотив для убийства. «Нет, мне нравилось. Встречался с разными людьми. К тому же нагрузки гораздо меньше, чем на прежней работе. Сложнее всего было найти эти шкафчики со счетчиками. Удивительно, как часто люди забывают, где они». «Но потом вас все же сократили». «Да. Они стали вводить умные счетчики, и так много контролеров уже было не нужно». «И вы рассердились?» «Рассердился? Вовсе нет. Это лучшее, что со мной случалось». Сокращение было добровольным. Получил кучу деньжат, вложил их в магазин, о чем сейчас жили. Надо было просто переехать на Барбадус. Сейчас жил бы себе в хижине, на пляже, курил сигары и потягивал ром. — Оборудование для снятия показаний у вас еще осталось? — Да, кажется, лежит где-то. Не знаю даже, зачем я его сохранил. — Чтобы пробираться в дома и убивать людей, — подумала Феона. — А здесь в округе еще остались такие контролеры счетчиков? — Да, несколько осталось. — Думаю, они помогают тем, кто не может зайти в интернет и потому не ставит умные счетчики. Фиона хотела проверить свою теорию. Нет, — Нет-нет, для умных счетчиков не обязательно заходить на сайт. — Разве теория Фионы зашаталась? Корзинщик покачал головой. — Нет, это общее заблуждение. У них своя сеть. Она называется «Канал передачи данных DCC». «Все надежно. Информация отправляет сразу со счетчика в вашу энергокомпанию». Фиона чувствовала, как ее теория убийцы со счетчиками вот-вот рухнет, точно старая многоэтажка под снос. «Так что же тогда делают контролеры, если у тебя установлен обычный счетчик?» — Можно же просто позвонить и сказать данные или отправить по почте. — Верно. Но многие люди просто не могут этого сделать. Инвалиды или слабовидящие. К ним все равно должны приходить контролеры. Почему это вдруг вас так заинтересовало? В магазинчик вошла неравнодушная Сью с бутылкой молока в одной руке и красной пачкой чего-то напоминающего диетическое печенье Диджей Стивс в другой хотя что-то в дизайне пачки было не так, будто печенье занесло из параллельной вселенной. Фиона охнула. Ее затопило облегчение. Теперь, когда подруга вернулась, она чувствовала себя в большей безопасности. — С добрым утром! — радостно воскликнула неравнодушная Сью, но потом увидела, с кем именно разговаривает Фиона. Ее глаза моментально расширились, лицо вытянулось но она сумела быстро взять себя в руки до того, как корзинщик мог что-либо заметить. Однако он смотрел на пачку печенья, слегка наклонив голову, пытаясь прочитать название. Стивс, и ты еще что такое?» — спросил он. «Они как диджистифс, только их нельзя так называть. Вероятно, на то есть юридические основания. Ты снова зашла в магазин все за двадцать пенсов, да?» — спросила Фиона. «Ну да. Кто хочет чашечку чая?» — А молоко тоже оттуда? — уточнила Фиона. Нет, она из рядом. — Тогда ладно, я буду чашечку чая. Но никаких поддельных печеней. — А я попробую сделать вкус драйв, — решил корзинщик, фыркнув в своей шутке. — После того, как попробуете и сломаете зубы, смеяться и шутить точно раз хочется. Вдруг телефон Фиона зазвонил. Выудив его из кармана, она посмотрела на экран. Неизвестный абонент. На такие звонки Фиона всегда отвечала с большой неохотой. Обычно из трубки раздавалось записанное сообщение, в котором ее просили не класть телефон и обещали лотерею или какую-то загадочную посылку, которую она никогда не заказывала, но которую должна забрать. В этот раз любопытство победило. Алло. Фионе пришлось шикнуть на корзинщика, чтобы лучше расслышать собеседника на другом конце, а, поняв, что ей говорят, она чуть не уронила телефон.